По случаю Масленицы зала была полна народу. Вначале, при виде шумной толпы и зажженных огней, юный искатель приключений несколько смешался, но вскоре хмель веселье кинулся ему в голову, и он ощутил в себе удаль, о которой ранее и не подозревал. Со всеми повадками завзятого кавалера он развязно, словно сам черт ему не брат, шаркал по бальному паркету и, слоняясь из одного угла зала в другой, вдруг заметил мадам Зефирин и ее давешнего англичанина. Они стояли подле колонны и были увлечены разговором. Кошачья натура Сайлоса оказалась сильнее его. Бесшумно подойдя к ним сзади, он стал прислушиваться. «Вот он», — говорил англичанин, — «вон тот, с длинными русыми волосами, который разговаривает с девицей в зеленом». Сайлас тотчас обратил внимание на красивого молодого человека. ростом чуть ниже среднего, о котором, очевидно, и шел разговор. «Хорошо», — сказала мадам Зефирин, — «сделаю все, что в моих силах. Но помните, что при всем желании я не могу поручиться за успех». «Вздор», — оборвал ее собеседник, — «за результаты ручаюсь я. Вы разве не знаете, что прежде чем остановить свой выбор на вас, я перебрал десятка-три других имен?» «Итак, за работу. Но остерегайтесь принца». Не понимаю, каким ветром его сегодня сюда занесло. Как будто в Париже нет балов, более достойных его внимания, чем это сборище студентов и приказчиков. Вот только поглядите на него. Восседает, словно император на троне, а не простой наследный принц, шатающийся по свету без дела. Сайлосу вновь посчастливилось. Он увидел мужчину несколько грузного сложения, чрезвычайно красивого, с манерами любезными и одновременно властными. Рядом с ним сидел человек тоже красивой наружности и на вид чуть помоложе. Этот второй обращался к своему собеседнику с подчеркнутой почтительностью. Слово «принц» сладко отозвалось в ушах молодого республиканца, а вид человека, которого величали этим титулом, произвел свое обычное магнетическое действие. Покинув мадам Зеферин и ее англичанина, Сайлас протиснулся сквозь толпу к столику, отмеченному августейшим присутствием принца. «А я повторяю, Джеральдин, — говорил в эту минуту принц, — что все это — чистое безумие. Вы сами, я рад это подчеркнуть, избрали своего родного брата для выполнения столь опасного задания и ваш долг — руководить его поступками». Он согласился задержаться в Париже на несколько дней — Это уже само по себе безрассудство, если учитывать характер субъекта, с которым ему приходится иметь дело. А теперь, за двое суток до отъезда, когда еще два 3 дня и наступит решительный час, где он проводит эти оставшиеся дни? Он не должен бы выходить из тира, тренируя глаз и руку, должен спать как можно больше и совершать небольшие прогулки пешком, соблюдать строгую диету и не пить белых вин и коньяков. Или этот щенок воображает, что мы разыгрываем комедию? Но ведь вопрос идет о жизни и смерти Джеральдин. «Я знаю своего братца», — отвечал полковник, «и знаю, что мое вмешательство ему не нужно. Он гораздо более осмотрительный человек, нежели вы полагаете, и дух его непоколебим. Если бы в деле была замешана женщина, Быть может, я и не был бы так спокоен, но доверить председателя ему и вашим двум слугам я могу с закрытыми глазами. — Ваша уверенность меня радует, — сказал принц, И — все-таки душа у меня не на месте. Эти мои слуги — первоклассные сыщики, и тем не менее разве злодей не умудрился трижды обмануть их бдительность и провести по несколько часов к ряду неизвестно где? — Можете быть уверены, он не теряет времени даром. Какой-нибудь дилетант еще мог бы случайно потерять его след. Но если председателю удалось сбить со следа Рудольфа с Жеромом, это непросто. У этого человека, должны быть, имеются веские причины действовать таким образом, не говоря уже о его дьявольской ловкости. — Я полагаю, — ответил Джеральдин слегка обиженным голосом, — что это наша забота, моя и брата. — Вполне с вами согласен, полковник Джеральдин, — ответил принц. — Но, быть может, именно вследствие этого вы и могли бы несколько прислушаться к моим советам? — Вон та девица в желтом, недурно танцует. И беседа перекинулась на обычные темы парижских балов во время Масленицы.